Глава сотая. Белуус дрожал всем телом. Он был несколько крупнее Натана, но не намного, И к тому же весь белый, словно проросток картофеля, как бы просвечивающий по краям. Будто его так долго держали в темноте, что тело приобрело склонность к альбинизму, лишившись всех защитных механизмов, необходимых днем, когда светит солнце. Будто его кожа была освобождена от затратных усилий по защите самой себя. Ноги у него были тонкими, руки принадлежали мальчику, явно не привыкшему к грубым забавам. Его глаза были глубоко посаженными. Глаза книгачая, которого больше интересует движение слов на странице, нежели тел на улице. У него были длинные пальцы с аккуратно остриженными ногтями, губы тонкие и чуть розоватые, Почти бесцветный, едва заметно выделяющиеся на фоне белизны лица. Его нос был маленьким и курносым. Человек, настроенный неблагосклонно, сказал бы, что он больше напоминает свиной пятачок. В нем определенно не было ничего общего с той могучей лопастью, что резало собой пространство в коридорах особняка. Белус едва дышал, но все же какое-то движение угадывалось под кожей, тонкой и хрупкой словно пергамент или рисовая бумага. Желудочки и предсердия его сердца сокращались под ребрами, отбрасывая тень своей работы на поверхность снаружи. Было невозможно ненавидеть это существо, этого ребенка, кем бы он ни был. И в любом случае ненависть была сейчас для Натана чересчур сильным чувством. Любовь и ненависть. Он испробовал и того, и другого в достатке, Теперь у него не было сил ни на одно из этих чувств. Собрав последние силы, он повернулся к своей куртке. Каким-то загадочным образом та оказалась сложенной и помещенной между его спиной и досками палубы в тени смоленого бочонка. — Куда это ты собрался, Натан? — спросила Дашини. Ее ладонь лежала на его плече, но прикосновение было настолько далеким, настолько обыденным для этого момента что его можно было не принимать во внимание. Перед ним был Беллоус, и этот мальчик умирал. Беллоус, Булю, Берч. Натан нащупал книгу, лежавшую в кармане куртки, кожу, зубы и живой голос Адама. Нат, тебе чем-нибудь помочь?» «Нет, Присси». Матан с трудом выдавил эти слова из губ. «Он должен был сделать это сам». Разве Белоус не был всегда добр к нему, насколько мог? Он был его учителем, даже если учебный план наметил другой человек. Белоус всегда ревностно выполнял свои обязанности, доверял Натану во всем, обращался с ним настолько хорошо, насколько это от него зависело. Натан ухватил книгу за угол и потащил к себе. Она зацепилась за гвоздь, шляпка которой вышла из древесины. Вероятно, ввиду постоянной необходимости переборок отвечать на движение морских волн, а море и дерево – вещи плохо совместимы, поскольку одна из них относительно стабильна, другая же обладает значительно большей подвижностью. Матану пришлось приподнять книгу так, чтобы переплет мог проскользнуть поверх шляпки. Сил поднять книгу полностью у него уже не было. Покончив с этим, он повернул голову и увидел Белоуза, прижавшегося одной щекой к палубе. Другая надувалась и опадала, словно крошечный воздушный шар или горло квакающей жабы. И действительно, Белоуз издал хриплый квакающий звук, совершенно неуместный на его мальчишеских губах, тихий, горловой, то ли скрип, то ли стон, полный боли и скорби. Натан подвинул к Белоузу книгу его брата и придвинулся сам. «Я его нашел», — проговорил Натан.